Глава 19: С Новым годом, Даш! Произношу, отрываясь от ее губ и утопая в ее голубых глазах, в глазах, в которых множится непонимание, и еще не рассеялся сладкий туман, как и у меня. С Новым годом! мягко произносит она, не отрывая своего взгляда от моего лица. И я нежно провожу костяшками пальцев по ее щеке, смахивая растаявшую снежинку. Улыбаюсь, и взгляд ее снова теплеет, а по моему телу проходит очередная волна тепла. Поехали домой, а то ты уже замерзла, а мне ужасно хочется горячего кофе. Нам сегодня предлагали все, что можно, но никто не предложил кофе. Хорошо. К тебе или ко мне? Спрашиваю, все так же не отводя взгляда от дашенного лица. Истинная снегурочка, обладающая волшебством и сказочной красотой. И в этот момент я понимаю, что не хочу ее отпускать от себя. Внезапное осознание, что счастье — это когда рядом с человеком не просто удобно, а когда ты чувствуешь себя счастливым. А куда ближе? Ко мне. Даша согласно кивает, и мы все так же, сжимая в руках по палке колбасы, идем к машине. Спустя три дня я стою у окна в просторной кухне Макара. Все происходящее настолько странно для меня, что сознанием не воспринимается мной как реальность, скорее как сказка, вдруг воплотившаяся в моей простой и скучной жизни. Мы не выходили из квартиры три дня, и, если быть честной, мне страшно это делать. Словно выйдя за дверь, покинув стены этой квартиры, иллюзия рассеется. Волшебство закончится, и все вернется на свои места. Пока в моей голове гудит рой мыслей, а в чашке, которую я держу в руках, остывает кофе, ко мне подходит Макар. Прижимает меня спиной к своей груди, обвивая руками и нежно целует в макушку. Я вижу его отражение в оконном стекле, и он выглядит так, словно только что сошел со страниц дамского романа. Ну и как тут не усомниться в реальности происходящего? Не спится? Или ты всегда так рано встаешь? Часы на стене показывали половину восьмого утра. «Мне надо ехать к себе. Сегодня приедет хозяйка квартиры, надо оплатить аренду». Произношу нежесть в его объятиях, чувствуя тепло его тела и сильные руки. «Давай скинем ей оплату на карту и не будем выходить сегодня из квартиры», шепчет он, оставляя дорожку поцелуев на моем плече. Какая заманчивая мысль. Но реальность все равно пробирается в сознание, выталкивая из сладкого морока. «У меня наличка, да и она всегда проверяет каждый угол». «Зачем?» «На наличие животных и повреждения ее ремонта». От последнего Макар хмыкнул, едва сдерживая смешок. «Номер ее мне скинь, я все решу. И вообще переезжай ко мне». «Ты торопишься. Теперь уже смеюсь я, понимая, что он тоже в таком же сладком мороке, как и я» но длинные новогодние выходные закончатся, и нам будет необходимо вернуться в свои жизни, в свои роли, и где пропасть между нами величиной в Марианскую впадину. Ладно, спрошу тебя об этом еще раз через неделю. Номер дашь. Он одной рукой берет мой телефон, лежавший на подоконнике, и вручает мне. Я сама все решу, хорошо? Я, сжимая трубку пальцами, поворачиваюсь в его руках снова утопая в его красивых глазах, от которых мои колени предательски подкашиваются. Да-да, как в тех самых романах. А ведь я считала, что такого быть не может. Теперь у тебя есть я, и я хочу, чтобы ты ни о каких проблемах больше не думала. И вообще, давай с твоей Элевтиной Георгиевной рассчитаемся и поедем к твоей бабушке. Ты же говорила, что давно у нее не была... Новогодние праздники хорошее время увидеться. Я отвезу.